Глава двадцать вторая. Великое княжество Литовское. С Александром Егелло и его женой встретились на границе с Ливонией в Двинске. Здесь нес службу артиллерийский взвод гуанчий. Крепость была маленькая, собственно, весь Двинск — это крепость. Напротив — заболоченный мысок. Рядом несколько деревенек и паромная переправа через Двину. Стены и башня были выложены из камней. Взвод вооружен 45 миллиметровыми орудиями и пулеметами. Обычная пограничная крепость, что-то вроде заставы. Правда, внутри довольно интересный интерьер. Строили ее немцы на довольно высоком холме. Уступом вниз спускались стены к гостиному двору или посаду Там встретились Александр и Дмитрий. Они не виделись более десяти лет. Землистый цвет лица и черно-зеленые круги под глазами выдавали серьезное поражение печенью у князя. Княгиня была маленького роста, как и все палеологи, кругленькая и на вид светилась здоровьем. Детей у них не было. Огромное княжество, от Черного до Балтийского морей, могло стать причиной больших войн в Европе. Именно об этом и заговорил Дмитрий. На эту землю претендовали Священная Римская империя, Московия, Молдавия, Чехия, Венгрия и Германия. Были живы и наследники польского престола. «Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, княгиня Елена Прекрасная!» «Здравствуй ты, король Дмитрий. По что просил приехать?» «О здоровье твоем спросить. И что думаешь делать?» «Не знаю», — зло ответил Александр. «Сигизмунду все отдам». «Католику?» — возмущенно спросила Елена. «Опять всех перекрещивать? В третий раз?» Было видно, что этот разговор у них уже не в первый раз. «Может быть, проще попросить Нила и изменить право наследования? Оставить Елену на книжение «А дальше что?» Елена заботливо искала на столе те блюда, которые не могли повредить здоровью князя. Было видно, что, несмотря на ссору по этому поводу, взаимоотношения у них хорошие. Детей-то нет. И в Москве правит Дмитрий, а не мои братья. А что, Василий был бы лучше? Только не он. Зверь он темный. Ни жалости, ни совести у него нет. Вечно то щипался, то под руку толкался. Однажды меня чуть в котел с маслом кипящим не столкнул. Не любит он никого, кроме себя. Уж лучше любой другой. Елена была старшей дочерью в семье Ивана, поэтому всех братьев достаточно хорошо знала. А Дмитрий Первый, чем плох? Ну, не знаю. Мать его нас близко не подпускала к нему. Все боялась, что отравим, усмехнулась Елена. Я с ним пару раз только и разговаривала. А вот с Иваном Молодым мы дружили. Он был очень хороший человек. Жаль, что помер рано. А Волошанка мне не нравилась никогда. Заносчиво больно. Но, Елена Ивановна, вы же понимаете, что приход на власть Сигизмунда поставит вас в крайне невыгодное положение. Это я хорошо понимаю, и Саша это понимает тоже. Да я все понимаю, просто, Дмитрий Васильевич, уж больно остро ты вопрос поставил. Я думаю, что под себя копаешь. Хотя знаю, что защитить Елену кроме тебя будет некому. Может, так и решим, ты и с юга с нами граничишь, и с севера, и многократно сильнее нас. Я не заинтересован сейчас в таком развитии событий. Тем более, что у тебя был раньше совет, сей им, по-моему. Сейма давно нет. Нет, правлю я один. Сил пока хватает. Глинские хорошо помогают. Но как только меня не станет, так жди смуты, в том числе и от них. Селенок и денег они поднакопили немало. А где сейчас Михаил? В Москве, в посольстве. А младшие, Иван и Остап, воеводят у меня. Один на юге, второй в Польше. Так что нам проще присоединиться к Крыму и Ливонии, король Дмитрий. Так надежней будет». «Куда? Куда ты решил присоединяться, Сашенька? Они же еретики, как их там, атеисты. Что с верой будет?» «А что с верой будет, если Дмитрий король папской области, и ничего там с верой не происходит? Платит себе налоги и существует. Вот и наша начнет платить и жить отдельно от государства. Не хочу я идти под Рюриковичей. А у братьев идут сплошные войны. Католики воюют против протестантов, кальвинистов, гуситов. Нам только этого не хватало. Впрочем, тебе решать». «Выбирай между двумя Дмитриями. Третьего не дано». Конечно, она ничего не решила. Дмитрия Канарского она побаивалась, а Дмитрию Первому не доверяла. И где-то в душе надеялась, что все обойдется. Расспросив Дмитрия об отце, она и ее муж сели в челн и выехали на тот берег. А Дмитрия ждал тяжелый разговор с Юрием Захаровичем, который был за то, чтобы принять вассальную присягу у Александра, и дело с концом. «Ничего подобного». Наше вмешательство потребуется тогда и только тогда, когда на границах возникнут сложности. Нельзя сейчас лезть поперед батьки в пекло. Сразу же укрепятся палеологи и попы в России. Скажут, что при Дмитрии все православие ждет та же участь, что Литовию и Польшу. И начнется война. А нам это невыгодно. Требуется ждать удобного момента. И главное, Александр еще не умер. И у книги небольшие сомнения относительно нас. Не забывай, что в отличие от остальных, она, христианка, черт знает в каком поколении. Пусть думает, припрет, сама придет. Дмитрий доложился высшему военному совету. Обсуждение прошло в спорах, так как ситуация была довольно сложной. Требовалось удержать оба княжества под контролем, не упустить созданный задел влияния, не растерять союзников и не допустить междоусобной войны в обоих государствах. А к тому времени все шло именно к этому. Царь Иван надеялся, что он еще сможет повлиять на события, но жизнь – штука серьезная. Подвело здоровье, и зная, что у палеологов довольно много ресурсов, и их попросту больше, он сделал ставку на внешнюю помощь со стороны Дмитрия. И пока он жив, предпринимать что-либо против его детей ни в коем случае нельзя. Требуется только удерживать их от драки, пока Дмитрий Московский не станет единоличным правителем. С Александром еще сложнее. Он наполовину Гедеминович – а наполовину Габсбург. На Руси множество князей этого рода. Восходят они во времена темные и смурные. То дрались не на жизнь, а на смерть, то дружили и жен друг у друга брали, перемешалось все здесь на маленьком клочке земли. Воевали с немцами и татарами, то наоборот шли с татарами против Руси. Сам черт ногу сломит. Испугавшись быстрого разгрома Ливонского ордена, против которого воевали не одно столетие, подписал он вечный мир с Москвой и Ливонией, женился на русской княжне и принял православие. Церковь княжества входит в московскую епархию и подчиняется сейчас Нилу. Но монастыри здесь землю не потеряли и активно используют труд крестьян из блеслежащих деревень. С помощью Москвы и Крымского хана отхватил Александр громадный кусок земли, разгромил шляхту, стал очень богат, но счастья ему это не принесло. Здоровья не купишь, умирает бездетным. А у него живы два брата. Владислав и Исигизмунд. Владислав, он же Власла II, король венгерский, сам находился в сложном положении. Он сменил уже двух жен, но детей не было. Дворянство фактически захватило власть, его заставили распустить наемное войско. Была введена крепь и увеличена барщина. А победа Александра была во многом обеспечена поддержкой кметей, польских крестьян, которых освободили, по примеру, самой Литвы, от крепости и барщины. Там существовал только оброк. Сигизмунд старый правил в Селезии, которую сейчас сотрясали реформаторы из соседней Чехии. Он был серьезным претендентом на престол, был холост, так что теоретически мог жениться на Елене Ивановне. Однако Сигизмунд принял участие в походе против напавших на княжество отрядов грабителей из соседнего Фривальда и схлопотал пулю в конце зимы 1504 года. Не повезло, чего не бывает в этом мире, особенно в такое дикое время, да в преддверии смерти одного из королей. Пробные контакты с ним дали абсолютно отрицательную картину. Он принимал у себя изгнанных родзивиллов, желал восстановить деятельность католической церкви, уже съездил к папе, получил от него булу с открытой датой и готовился предъявить ее в Вильне при коронации. То есть принести в жертву все, что делал его брат. Бывает. Брат за брата не отвечает. Поэтому Ходорев провел операцию по его ликвидации. Второй брат не стал предъявлять никаких претензий на престол, и выгнал польских магнатов, когда они пришли к нему после гибели брата. И еще один претендент, король Максимилиан I Габсбург, предпочел не рисковать. Оставались три брата Глинские. Все трое были вызваны Нилом в Москву. С ними были проведены многочисленные беседы. Наибольшими амбициями отличался старший Михаил, но он клятвенно пообещал хранить верность церкви. Деятели упраздненной панрады, учувствуя приближение кончины князя, тоже подняли голову. В нее когда-то входили канцлер, подканцлер, маршалки, подскарбий, воеводы, каштеляны и некоторые старосты, а также епископы и крупнейшие землевладельцы. Возглавлял всю эту свору князь Кизгайла по прозвищу Рекуть. Там же были Станислав Кишка и Иван Заберезинский. Главным местом, где собирались эти люди, был замок в Новых Троках, где воеводил Заберезинский. Некогда это было любимое место отдыха Александра но теперь он туда не ездил, предпочитая замок Гедемина в Вильне. Троки не нравились Елене. Почти сразу после известия о гибели брата, князь назначил канцлером Михаила Глинского, решив в его пользу старинный спор между старой литовской знатью и родом татарских князей Глинских. Кроме того, приблизил к себе Константина Осторожского и его многочисленных знакомцев – Вишневецких, Сангушек, Дубровицких, Мстиславских, Дашковых, солтановых и Гулевичей, выходцев с Киевской Руси, южных частей княжества, вошедших в него не так давно. Он принял решение об этом потому, что старая знать была пронизана узами с радзивилами, не принявшими православие и обивавшими папские и европейские пороги в тайной надежде вернуть себе Польшу. И все же тихо решить проблему у Дмитрия не получилось. Виноват был Михаил Глинский, который поссорился с Заберезинским, приказавшим избить слугу Михаила, посланного в Троки за овсом для князя. В результате жалобы князю Ивана Юрьевича сняли с должности воеводы Трокского, а эта должность была пожизненной. Тот поднял мятеж, запершись в островном замке Новые Троки. Замок представлял собой последнее слово в фортификации. Сложенный из камня на извести с яйцом, он находился на острове в Трокском озере. Михаил немедленно собрал войска и осадил замок, но взять его у него не получилось. На помощь Заберезинскому пришли войска Кисгайла и Кишки. В битве у Троки Михаил был разбит и пленен. Началась длившаяся два года междоусобная война, которую не остановила даже смерть великого князя. Елена перебралась в Смоленск, оттуда обратилась к Дмитрию Московскому за помощью. Дмитрий, губанидура попросил ее войти всем княжеством в Московское царство тогда, дескать, помогу». В результате князь Осторожский переметнулся на сторону литовской знати, и Глинским стало совсем худо. Они теряли город за городом. И тут на сцене появился Тевтонский орден. Он ударил от моря и начал, как орехи грецкие, колоть порядком запущенные литовские крепостицы в польском крае. Прибрал к рукам кралеву Пруссию и двинулся на юго-запад, пытаясь соединиться с Максимилианом. А на западе начал собирать войска Радзивилл, с помощью Максимилиана и у Ласла Второго. Они разрешили набрать наемников у них. В этих условиях у Перекопа появился Остап Дашка. Попросил встречи с Александром. Архипцев приехал на следующий день. «Княже, казаки тебя на сход кличут. Зачем?» «Беда у нас, княже. Бари дерутся, а у холопов чубы трещат. Второй год война, а тут доносчики весточку принесли, что Радзивилл войной идти собрался. Челом бьем, прими под длань Собственно, поселенцев было все готово. В Ливонию и в Крым переброшены по 24 башенных САУ, по 8 буксируемых пушек, дополнительно обучено почти по стрелковой дивизии русско-гуанческого состава и переброшено почти по 10 тысяч коней арабской породы для казачьих полков. С каждой стороны было по 4 танка Т-34-85 после капремонта с заменой двигателей и по две тяжелых ИС-152. Поэтому Александр не стал противиться и поехал в Запорожье. Казаки встретили его шумом. На сход собралось около 15 тысяч человек. Правда, было много раненых и пожилых. По краю хорошенько прошлись Глинские, выбирая все боеспособное население. Сам Богдан Глинский сейчас был под Мазуром. Здесь у него были только незначительные силы. Сход начал князь прислав староста черкасский. Хлопцы, князь Александр умер. Был при его кончине, последние слова его были. «Править Елене». А будет худо, идите к Дмитрию Канарскому. Вот худо и пришло. Большая часть войска сейчас на севере, а с Хмельницкого передали, что Радзивилл войско собрал, воевать Краков хочет, и там короноваться на Польшу. Казна пуста, запасов почти нет. Вот и решайте, други, что делать будем. Стоим мы тут давно. Князя Александра Крымского знаем с тех времен. Вот и просим его принять наш обед и вести нас на Краков. «Люба!» — закричали вокруг. — Тихо, тихо! — закричал Дашка, унимая толпу. — Треба за князем осторожским послать. Он из войска ушел. Но он наш, и Радзивилла в дюжине любит. — Люба, кажи слово, княже! — обратился сход к Александру. — Жили мы мирно с вами. Договор блюли. По договору обещали помочь, когда беда придет. Но княгиня Елена к нам не обращалась. Она сейчас в Смоленске, но ни я, ни Бюлов никаких известий от нее не имеем. — А что с бабой взять? «Али не видит, что происходит. Два года меж собой воюем, всю казну растратили, а тут и немцы поперли, а теперь поляки всполошились. Сход решил забаронить Краков, не дать Радзивиллу вернуться. Веди княже, а потом и с Еленой разберемся. Негоже землицей разбрасываться». «Тогда еще вопрос к воинству. Отсюда до Кракова почти 600 верст, а от Двинска 350. У вас запасов нет, ни пороха, ни продовольствия». «Двести верст — не крюк, княже! Противнику до Кракова чуть более пятидесяти верст. Кто держит там оборону?» «Вавель перестраивается по приказу князя Александра, воевода и там князь Сангуш. У него две тысячи войск, из них двести лыцарей. Сколько они могут продержаться?» «Трудно сказать, но Вавель ни разу не сдавали. Сейчас могут и сдать. Подождите здесь, мне надо запросить короля Дмитрия». Он спустился к ЛСЮ и вышел на связь с радиостанцией в Кафе. Дмитрий передал, что вылетает в Смоленск. Предложил передать казакам 10 тонн чилийской селитры и 4 тонны серы, пусть начнут пополнять запасы пороха. Если повезет и Сангуш удержит Краков, то удар будут наносить от Двинска, так быстрее. Казаков требуется поднять и переместить на западные границы с Венгрией и Чехией. Все понял? Так точно. Действуй и будь на связи. Из Севастополя вышли 26 ЛСЮ с тяжелой техникой, боеприпасами и топливом. Два стрелковых и два кавалерийских полка вышли из Мариуполя и из Красноперекопска в направлении Запорожья. Высадились у крепости Соколец, сэкономив 300 километров пути. Там и ожидали подхода казачьих, стрелковых и кавалерийских полков. Десяток ОЛСЕ будут обеспечивать по Бугу до порогов отряд топливом для техники. В Сокольце начали устанавливать цистерны. Затем их перебросят на Днепр, там обещают лоцманов, чтобы перевести их выше порогов и начать установку цистерн в Киеве. Первыми прибыли мотострелки, затем кавалеристы, и только потом подтянулись казаки. У них обоз следует на валах, очень и очень медленно. Александр начал движение без казаков, но предварительно поставили им задачу и взял проводников. Перед этим связался с Дмитрием. Его поездка в Смоленск провалилась. Елена запаниковала, она уже ничем не управляет, сильно боится за свою жизнь. Дмитрий посоветовал ей покинуть деревянный и ненадежный Кремль в Смоленске и перебираться в Москву. Остальное он берет на себя. Дмитрий стремительно выдвинул два батальона к Вильно, обошел его, оставив крепость справа, и обстрелял новую троку из орудий и минометов. Особенно тщательно были обстреляны бойницы башен справа и слева от ворот. Затем взят деревянный форт на Первом острове, наведена переправа, Под прикрытием огня навели вторую. По ней прошел танк, который перебил обе цепи, держащих мост. Мост упал, открыв ворота и решетку. Ворота узкие, танк не прошел. Но два бойца закрепили буксирные тросы на решетке, и танк ее выдрал. После взрывов пороха в башнях уже никто не пытался вести огонь. Когда ворота оказались на берегу, над княжеским дворцом взлетел белый флаг. за березинский сдался. Ему показали грамоту, подписанную Еленой, где она просила Дмитрия навести порядок в княжестве и помочь прекратить войну. «Где княгиня? У вас в плену?» «Нет, она поехала в Москву. У нас же мир с вами. Мы на вас не нападали». «Поднял мятеж ты, князь Иван. она княжество напали. С севера немцы, с запада Радзивилл. Мне присягнули на верность войска на юге. Я их направил отражать атаку Радзивилла. собирая остальных в замке Гедемина». — И где Глинский? — Здесь, в подвале. — Садись, пиши всем, что я приказываю прекратить огонь и вернуться в Вильну. Всем, кроме тех, кто воюет с немцами. Меня не послушают. — Я печать приложу. Жить захотят, послушают. Потери большие. Считай, что никого не осталось. Сдаваться надо было сразу. Я и так два года терпел вашу возню под боком. Иван сел писать, но у него дрожали руки. Он был довольно сильно контужен. Нашли писаря. Из подвалов извлекли то, что осталось от Глинского — седой бородатый скелет, но живой. Из Ковна и гродно подъехали еще два брата Кейсгайла. Кишка был под Мазуром. Рекуть окинул взглядом бывшую крепость, вытащил саблю и переломил ее. — Служить тебе не буду, еретик. — А ты мне и не нужен. Мне битые маршалки ни к чему. Можешь уезжать к Владиславу или Габсбургу. Может, пожалеют. Тот вспыхнул, схватился за сломанную саблю, и, увидев в руках обрубок, выбросил Эфес. «Что будет с Литовией?» «Княжества больше нет. Между собой установить мир не можете». «С таким руководством и амбициями далеко не уедешь. Будем учиться жить по-новому». Войска начали мне присягать по указанию Александра. «Мне об этом Преслав Черкасский сказал». И Елена подтвердила. «Войска князя Александра Крымского выдвигаются к Кракову. А мы с вами разберемся и пойдем вагана к порядку приводить» возвращать корлеву Пруссию. ступай коли служить не хочешь уверен ты в себе король дмитрий но ничего будет и у нас праздник нет не будет во всяком случае при моей жизни а я младше тебя и намного елена осталась на княжении но у нее появилось два соправителя король канарский и его воевода александр крымский он же архипцев с роддивилом повезло встретили его в открытом поле там и похоронили правда корону на себя он водрузить успел Сдали ему вавель без боя. Претензии наследников отмели, так как короновался он в неосвященном соборе. Собор переосветил еще митрополит Симон. Теперь тот носил имена пресвятых князей Станислава и Вячеслава. Для вторичного переосвящения требовался папа, который быстро приехать не мог. Какого-то епископа быстренько подрядили на это дело, и он взгромоздил корону на Радзивилла. Нилу пришлось ехать в Краков, еще раз освящать собор. после этого короновали сашку который издал указ об отречении, ликвидации института королевской власти и о вхождении в состав Канарии на правах области. Папа признал эти действия законными. Хорошо иметь марионеточного папу. Можно и Тюдоров признать нелегитимными, а потом не изложить как самозванцев. С 1503 года в Англии правит Маргарита I Плантагенет, а наследником объявлен ее малолетний сын Генри, принц Йоркский. У них еще есть трехлетний Риджинальд и младенец Джеффри. Она исправно рожает одних мальчиков. Ее активно поддерживают Деля Поли, Эдвард и Ричард, тоже претенденты на престол. Так же и тут. Папа категорически отказался признавать право Миколы Радзивилла на польскую корону, тем более, что государство Польши уже много лет не существует. Есть Великое княжество Литовское со столицей в Вильна. Епископа, короновавшего Николая II, нашли и повесили казаки.